Ускай этот камень стоит тут вояки веков и напоминает человеку о том, что позволил собаке привязать себе в преданности. Он простился с последним из живых, кто в могущественном халдейском царстве не был способен на измену. Потом скачил в колесницу и погнал лошадей. Предельно устал и он домчал до прохладной оливковой рощи, где опять почувствовал мучительный голод. На другом краю рощи пастухи играли на лютнях. И когда он собрался подойти к пастухам, как на холме, прямо перед ним, точно белое облачко появилось стадо овец и с ними девушка тоже вся в белом. С её появлением пастухи заиграли громче и веселее. Двое из них перебирали струны лютни, а один уводил мелодию на свирели, протяжной, задумчиво свирель пела о любви люби безнадёжный, мучительный, безответный. Девушка, прикрыв глаза от солнца рукой, смотрела на музыкантов. Она слушала молча, окружённая своими овцами. Кончив и играть, постуки и поклонились, словно благодаря её за внимание. Музыка уже смолкла, но девушка продолжала всё также пристально смотреть на них из-под руки. Однако, стоило взглянуть ей в лицо, Чтобы понять, что хотя взор ее был устремлен на пастухов, мысли блуждали далеко отсюда. В этот миг она шла по улицам Вавилона и искала того, кто овладел ее чувствами. Мысленно она останавливалась перед воротами прекрасных, величественных зданий и ждала, когда он выйдет и бросит на нее хотя бы мимолетный взгляд. К лицу ее прихнула кровь. Так в этот момент он вышел и, глядя в ее большие и синие глаза, с поклоном приближался к ней. Залившись румянцем, словно русло реки водой, она стояла и готовилась встретить его улыбкой. Она думала о набусардаре, о котором грезит не только она, но и все девушки по берегам Ефрата и Тигра. Они гадают при лунном свете и молитцы стар, чтобы та преворожила его, чтобы он заметил их девичью красоту. Кто знает, как поступят великие боги, ведь трудно удовлетворить всех. Пусть боги и решают как им угодно, только бы на Бусардар её повелитель выбрал её, её прекрасную Нанаи, дочь Гамадана. Поэтому она и мечтает о Вилонье. Поэтому по ночам, когда высоко в небе сверкают звезды, уста ее шевелятся во мраке. Они взволнованно шепчут название великого города. Нанайя глубоко вздохнула, опустила руку и поняла, что пастухи ждут ее благодарности. Она кивнула головой и улыбнулась. От группы юношей отделился статный мужчина, персидский купец, восторженно глядя на дочь Гамадана. В облике его было что-то от святого, однако взгляд у него был исполнен страсти и внутренней силы. Звали его Устиг.